Глава пятьдесят четвертая. Посольство. А дальше были древляне. Когда двухряв с григньями, растолкав люд, пробились поближе между древлянской лодией и народом. Уже стояли двумя цепями серьезные Свенальдовы гридни. Устах тоже был тут. Заметив кровь на серегине одежде, спросил. «Откуда?» «Потом», — бросил Духарев. «Где Свенальд?» «Да вон он! Этих встречает!» Устах сплюнул в пыль. «Моя воля!» Но воля была не его. И древляне прибыли не абы какие. «Моя воля!» Полномочное посольство от князя Мала к вдове князя Игоря. Человек двадцать, важные, блин. Шапки в пол метра, бляхи на грудях золотые в полчета. Разговаривал с ними Свенельт. Асмунт от такой чести попросил его избавить, сказал, не удержусь, по рублю. И точно, не удержался бы. Послы вели себя с невероятной наглостью. Со Свенальдом. Киевским воеводой о деле говорить отказались, но дали понять, что не каяться приплыли, а с деловым предложением. Но изложит его исключительно княгине. «Ах, княгиня в Выжгороде! Ну так пусть пожалует в Киев. Недалек путь. — Может, вас еще к княгине в терем на руках отнести?» — с иронией спросил Свенальд. — Можно и на руках. С влажностью отвечали послы, а лучше прямо в Лодии. И нас почитите, а пусть и князя нашего, прежде немалую обиду от вашего Игоря принявшего. Серега слушал и никак не мог понять, серьезно это или шутка. Оказалось никакая не шутка. Но Свенель держался железно, как будто так и должно быть. Можно и в Лодии, ответил он. Только я сначала должен княгиню известить. Грамотку к ней дадите. С чем приехали? А уж она слово даю. Примет вас с тем почетом, какой вам подобает. Тут глаза воеводы нехорошо сверкнули, но древляне этого не заметили. Составили грамотку, вручили Свенельду. Главный посол воеводе даже подарок сделал: браслет золотой с птицами. Словно девки. Воевода его потом Сереге сунул. Жене отдашь. У древлянской лодьи поставили стражу и поехали в Выжгород. Грамотка оказалась знатная. Никаких извинений и сожалений. Может, вы его мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил. И все ваши князья варяжские такие... А вот наши князья хорошие, потому что берегут деревскую землю. Так что иди, княгиня, замуж за князя нашего Мала, и станет он тебе мужем добрым, аки его судьёй справедливым. Тут и раз при нашей конец будет, и все станет ладом. Я этого Мала живьём в землю зарою, яростно бросил Асмунд. Сватов прислать вздумал собачий сын. Варежские князья ему плохие. Совсем взбесились собачьи дети. Они еще не знают, что такое варяги. Узнают. Хотелось бы и мне это знать, — медленно проговорила Ольга. Только ли от глупости они такие наглые? Или за этим еще что-нибудь есть? — Есть, — мрачно подтвердил Свенальд. Мне сообщили, мал этот, ссылался уже с уграми, посулил за помощь под их руку отойти, да не только древлянскими, но и полянскими землями, и моими, улическими. И к нему выскоростень сейчас отовсюду, недовольные нами, идут. Большая сила там собирается. Говорил я, надо было сразу ударить, в сердцах воскликнул Асмунд. А вы подождать. Вот и дождались. Не кричи, — строго одернула его княгиня. Что угры ответили, Свенальд? Еще не знаю. Но буду знать. Ну что, поднимаем войско? Нет, — качнула головой Ольга. Сначала сватов примем. — Да ты всерьез ли это говоришь, матушка? В один голос воскликнули Свенальд и Асмунд. Ольга стояла к ним спиной, и они не видели ее лица, а Серега видел. Сватам можно было только посарчутствовать. Ты воевода вроде обещал, что их на лодье ко мне понесут с почетом великим, спросила княгиня. Это я к слову. А велика у них лодья? Да нет, на шесть весел. Вот и хорошо. Распорядись, чтоб так и было. Собери людей, сколько требуется, почтим гостей дорогих. И у меня их почтим особо. Смотреть, как несут древлянских послов, сбежал из полкиева, так что в добровольных помощниках недостатка не было. Но понесли их не на гору, а на большой княгинин двор, располагавшийся за городскими стенами. Пронесли с почетом до ворот. У ворот же добровольцев от Лодии оттеснили княгинины люди. Алодию внесли во двор, и ворота к немалому огорчению любопытных затворились. Алодия тихонько раскачивалась на пречах носильщиков, словно помружла. Древлянские послы важно избаченясь восседали на лавках. Во дворе. Шаренгами стояли дружинники. Алодия замерла. На высоком крыльце появилась великая княгиня, подняла руку, будто здороваясь, и уронила. Сотни луженных глоток разом выкрикнули приветствие, и прочная палуба, словно в шторм полетела вниз из-под ног дривлян, в ужасе вцепившихся в борта. В опаль их канул в реве воинов. Так же, как хруст крепких корабельных досок. Княгиня неторопливо подошла к глубокой яме и заглянула вниз. Что? спросила. Хорошали для вас честь? Должно ли я величаю убить князя моего? Сладко ли вам? Горько, княгиня, ответили из ямы. То-то. Ольга повернулась к своим, бросила коротко: засыпайте. Тем же утром в воскрестень полетели гонцы из стольного града Киева. Везли они грамоту от великой княгини в старшине древлянской. Сказано было в грамоте, если вправду меня просите, то пришли те лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе непустят меня киевские люди. А в киевском детинцы. Оставшаяся без главы дружина Игоря приносила присягу его юнному сыну Святославу. У юного князя было лицо и рост мальчишки, наслаждение и повадка мужа. А в седле он сидел так, словно конская спина была продолжением его собственного тела. Пока Асмунт и Свендаль разбирались с дружиной. Серега с двумя десятками гридней оставался при князе. — Ты тот, Серегей, который предсказал смерть моего отца? — спросил его мальчик. — Да, — подтвердил Духарев. — А мою смерть ты сможешь предсказать? — Ты еще слишком юн, мой князь, чтобы думать о смерти. Снисходительно, как ребенку, — ответил ему Сергей. — Если древляне возьмут верх, они меня убьют. — Да. Спокойно ответил Святослав, и Духареву стало стыдно. Святослав был мальчишкой, но он был князем, и это было важнее того, сколько ему лет. — Мы побьем их, — сказал Серега, — а ты вырастешь и прославишься. Я спросил, сможешь ли ты в назначенный час предсказать и мою смерть, — строго произнес мальчик. Если я скажу да, тогда я велю тебе всегда быть рядом со мной. Это честь, сказал Духреев. Но я хотел бы сражаться рядом с тобой и без этого. Так и будет. Выбратьая головенка с одной единственной светлорусой прядью величественно кивнула. Что еще ты предсказал моему отцу? Еще то, что слава и удача будут с тобой, князь. Пока рядом с тобой будет твой воевода Свенельт, а Асмунд, о нем я ничего не могу сказать. Только то, что он лучший воин из тех, кого я знаю. Хотя ему уже немало лет. Свенельт будет рядом со мной, сказал юный князь. И Асмунд, и ты.